Маркоу задумчиво посмотрел на Дорфла, который упорно таращился в землю. «Дорфл!» — голем поднял голову. «Вот расписка. Тебе вовсе не обязательно иметь хозяина». Голем двумя толстыми пальцами взял кусочек бумажки. «Это означает, что теперь ты принадлежишь сам себе», — ободряюще сказал марку «Ты сам себе хозяин». Дорфл пожал плечами. «Ну и чего ты ждал?» — осведомила Сянгва. «Думал он, запрыгает от радости?» «Мне кажется, он не понимает», — возразил марку «Всякую новую идею приходится буквально вбивать людям вго Неожиданно он прервался, после чего извлек бумажку из безвольных пальцев голема. «Наверное, тут стоит попробовать иной подход», — пробормотал он. «Разумеется, это в некотором роде... Вторжение в личную жизнь, но все, что они понимают, это слова. Он встал на цыпочки, открыл голову голему и бросил бумажку внутрь. Голем мигнул. Так это выглядело со стороны, глаза его потемнели и загорелись опять. Осторожно вскинув одну руку, он похлопал себя по макушке, потом поднял вторую руку и повертел ладонь перед глазами как будто в первый раз ее видел. Посмотрел на ноги, на дома, скрываемые дымкой тумана, огляделся по сторонам, взглянул на Маркова, уставился на облака, плывущие над городом, опять перевел взгляд на Маркова. А затем, очень медленно, прямой, как палка, он с глухим стуком рухнул на спину. Свет в его глазах потух. «Ну вот», — подняла брови Ангва, — «ты его сломал. Пошли отсюда». «У него глаза еще чуть светятся», — указал Маркоу. «Должно быть, слишком много информации поступило за раз. Нельзя его здесь бросать. Может, если я вытащу расписку...» Он встал на колени рядом с големом и потянулся к крышке на его голове. Рука Дорфла метнулась вперед со скоростью молнии и схватила Маркоу за запястье. «Ага», — усмехнулся Маркоу, мягко выворачивая руку из глиняного захвата. «Ему заметно лучше», — сказал голем. Голос его заставил сам туман завибрировать. На самом деле рот у големов был, как деталь дизайна. Но у этого голема рот был открыт, и оттуда бил тоненький луч красного света. «Боги всемогущие!» — отступая, прошептала Ангва. «Они же не умеют говорить!» Звук был похож на выходящий из чайника пар. «Сейчас я найду тебе кусочек дощечки», — пообещал Марку, торопливо оглядываясь. Голем встал на ноги, мягко оттолкнул его в сторону и пошел прочь. «Ну?» «Теперь ты доволен?» — спросила Ангва. «Я не пойду за этим чокнутым истуканом. Может, он в реку собрался броситься». Марку пробежал несколько шагов следом за Дорфлом, но потом остановился и вернулся. «Почему ты их так ненавидишь?» — поинтересовался он. «Ты не поймешь. Уверена, что не поймешь», — вздохнула Ангва. «Они не люди. Они как будто постоянно напоминают мне, что я тоже не человек». «Но ты ведь человек!» «Три недели из четырех, и то все время приходится соблюдать осторожность. Однако самое кошмарное — видеть, как люди принимают неодушевленных истуканов на вроде этого, мириться с ними. А ведь големы даже не живые. Зато могут ходить, где захочется, и, по крайней мере, они никогда не услышат брошенные в спину замечания насчет серебра или чеснока. Во всяком случае, так было раньше». Они же просто машины, созданные для выполнения той или иной работы. Так к ним относятся подавляющее большинство людей, подтвердил марку «Опять ты за свое огрызнулась Ангва. Такой всепонимающий, способный встать на место всех и каждого. Неужели ты хоть раз не можешь проявить чуточку нечестности?»